Глава восьмая. Чистая и незамутненная радость. Илья заметался. Нет, он пошел было за первым Машиным мужем, но тут заорал Владик, которого полицейские усаживали в машину. «Илюха, спасай! Родителям скажи срочно! Прям сегодня же адвоката наймите!» самого лучшего адвоката. И да, отцу скажи, пусть не жилится, пусть продает свою неприкосновенную недвижку. Сейчас не до его глупостей. Когда Илья проводил машину с братом и повернулся к тому месту, где только недавно был Хантеров, никого уже не было на опустевшей дачной улочке, притихшей от таких событий. Маша вычесывала собаку. Взмах руки, и вместо пыльной шерсти с репьями и кусочками старого малиника еще одна полоса на шкуре здоровенного малыша становится чистой, чуть ли не шелковой. «Красавец ты! Умник!» — рассказывала разомлевшему псу Маша, вытирая глаза. «И чего ты плачешь?» — уточнил Хантеров, появившийся в дверях. «Все уже закончилось. Почти». «Ты ему не сказал, что я жива?» Маша не могла посмотреть на бывшего мужа. Почему-то не получалось. Да он и не спрашивал как-то. все уточнял, где тело. Я слышала. «И теперь рыдаешь из-за этого?» Саркастически уточнил Хак. «Ты вроде плаксой никогда не была». «Я и сейчас не плакса», — вздохнула Маша. «Спасибо тебе». «Ты меня спас. Я бы не справилась сама». «Не справилась бы», — согласился Хантеров, которому почему-то настойчиво казалось, что Маша отдаляется от него, куда-то уходит неумолимо и безнадежно. «Такая семейка, такой муженек. Ну и куда ты собралась?» «Как куда? Домой. Ты же сказал, что все кончилось». Маша поднялась с пола, собрала шерсть и щетку, прихватила сумку. — Там на улице твой супруг бегает, — предупредил Хантеров. — Ищет пятый угол и, и твое тело. — Ну, когда-то же мне придется с ним встретиться, — пожала плечами Маша, которая внезапно так устала, что просто сил не оставалось. — Да и надо домой. — Слушай... А поехали в Карелию, а? Миронов там дом у озера купил, приглашал тебя. В комнате было практически темно. Маленькая лампочка старого ночника, оставленного хозяевами на даче, давно не надеялась осветить комнату как следует, смирившись с ролью одинокого светлячка. — Маш, поехали, а? Ты просто отдохнешь, и все. У тебя же отпуск». «Да и эти тут поутихнут». Маша только вздохнула. Дико хотелось согласиться, и пусть весь мир подождет. «Что? Неужели же она не имеет права просто уехать? Уже даже рот открыла, чтобы согласиться, но сказала совсем другое». «Нет, прости, Кирилл, я не могу». Перед глазами, как наяву, стоял Илья, который умоляюще говорил ей что ему нужна семья. А еще, еще огромной глыбой навалилось сознание того, что она обязана, много чего обязана сделать. «Вернешься к нему?» — сухо спросил Хантеров. «Тебя это так интересует?» — сверкнула глазами Маша, дождалась кивка явно озадаченного бывшего мужа и добавила а слабо пойти и посмотреть. Ну, конечно, он пошел. В любом случае надо было подстраховать ее первую встречу с тем тюфиком. Тюфяк так и стоял посреди темной дачной улочки, схватившись за голову. Вид абсолютно потерянного во времени и пространстве человека усугублялся неестественной позой. Он словно куда-то собирался идти, Да так и замер в полушаге. И весь этот памятник, себе нерукотворный, сфокусировался на Хантерове, который первым вышел из калитки дома напротив, а потом узрел и Машу. Маша! Долгий вздох эхом пронесся по улочке, оказав какое-то странное впечатление на громадного пса-малыша, упорного, шагивающего вместе с Машей. Пес звучно чихнул, а потом еще и еще раз аж в носу у бедняги засвербила. Маша, ты жива! ошеломленно вскрикнул Илья. Как видишь, она словно со стороны смотрела на высокого, плечистого, симпатичного во всех отношениях мужчину, на то, как он кидается к ней, хватает за руки. Маша, Машенька живая! А мне сказали, что ты что тебя нет, но ты же живая. Какое счастье! Значит, все замечательно. Он попытался Машу обнять, но как-то вышло, что между ними втиснулся соседский пес, которого Машка давно подкармливала, и глуховато зарычал. «Эй, а ты тут откуда? Пшел! Маш, убери его! Что он тут вообще делает?» «Наверное, защищает». «От меня?» — изумился Илья. «Маша, я чуть с ума не сошел, когда мне Влад сказал». «И этот твой...» — он кивнул на Хантерова. «Он же знал, что с тобой все хорошо». «Знал же, да? Так почему? Как он смел мне не сообщить, что все это неправда?» «Смел? Это даже забавно» хмыкнул Хантеров. «Маша, почему он тут вообще? Прогони его!» Илья шел за женой, как привязанный. «Он тут, потому что спасал мне жизнь. И что показательно, спас!» Холодно сказала Маша, входя в дом. «Ты его позвала? Ты сама ему позвонила?» Продолжал допытываться Илья, который среди всего сегодняшнего хаоса и ужаса Обнаружил возмутительно непонятный факт в поведении жены, вцепился в него и никак не мог отпустить. «Почему?» «Нашла под ванной провод, который был закручен на ножку ванной». «Почему ты не позвонила мне? Почему ему?» «И что бы ты мне сказал? Что я ничего не смыслю? Что это нормальный провод?» что приедешь из командировки и посмотришь, — устало предположила Маша. А потом я пошла бы в ванную и не вышла бы оттуда. — Маша! — возмутился Илья, медленно, но верно осознавая, что так все и было бы. — Я уже 42 года как Маша, и мне очень хотелось бы подольше таковой оставаться, а не стать жертвой, — «Твоих родственников!» «Что ты такое говоришь?» «Правду вообще-то, истину галимую!» Жена вяло отмахнулась от его возмущения. И тут Илью осенила. Сквозь непроглядную ночь отчаяния прорезался яркий и живительный луч света. «Маш, погоди, но раз ты жива, то...» «То у них же ничего не получилось!» «Блестящее наблюдение!» — похвалил Илью Хантеров, по-хозяйски развалившийся в кресле и начесывающий голову малыша под шумок просочившегося за Машей в дом. Пес тут еще ни разу не был и положительно был склонен остаться в этой чудесной будке как можно дольше. «Пусть он заткнется!» — Илья яростно обернулся на Хантерова. «И убери эту псину из дома!» «Что-то еще прикажете делать?» Радушно поинтересовался Хак, но Илья, охваченный своей радостью, только отмахнулся от него. «Маш, ну это же чудесно!» «Что именно?» «То, что ты жива!» «Мне тоже так кажется!» Пожала плечами Маша. «И теперь ты можешь забрать заявление!» торжествующе воскликнул Илья. «Ну что ты так смотришь? С тобой же все хорошо!» Мбинга! снова зааплодировал Хак. «Маэстро, да у вас с братом талант! Это семейное!» «Эй, ты такой тормоз, что уже совсем тупой!» «Заткнись!» — Илья даже не обернулся. «Маша, забери заявление!» «Какое заявление?» Она обдумывала, что и в какой очередности должна делать, — И гомон Ильи ей мешал. «Ну, заявление в полицию, на Владу и Ларису. Их же без этого не выпустят!» «Болезный!» Она не писала никакого заявления. Хантеров увидел, как побледнела Маша, и резко поднялся на ноги, отодвинув Илью от нее. «И забрать она ничего не может. Более того, это же не мелкое хулиганство». В случае покушения на убийство, а мы имеем дело именно с таким случаем, пострадавший не может сказать, что не имеет претензий, и просит убийца простить и отпустить. Так что на эту тему можешь даже не заговаривать. И вообще, что ты слезняк такой? Твою жену чуть не прикончили твои родственники, а ты теперь ее уговариваешь что-то сделать, чтобы их отпустили? «Ты вообще в своем уме?» Илья осознал, что его специально провоцировали, только когда замахнулся на отвратительно наглого типа, который смел что-то ему высказывать в их смашей доме. Он-то был уверен, что сейчас одним ударом вышвырнет Хлипкого по сравнению с ним самим Хантерова из комнаты, а получилось все почему-то наоборот». Это он полетел, изумленно пересчитав организмом угол кресла, дверной косяк, пол в коридоре. «Большому дубу большой полет!» Хантер взлился так сильно, что едва сдерживался. «Кирилл, не надо, пожалуйста!» Маша моментально погасила желание Хака вышвырнуть этого типа из дома, чтобы уже к пересчитанным поверхностям добавились все ступени и плитки Машиной дорожки, Да и калитка у нее тоже очень дружелюбная. С ней тоже можно поздороваться. «Маша!» Илья поднимался с пола в полном изумлении, щедро приправленным обидом и злостью. «Маша, немедленно скажи своему бывшему мужу, чтобы он убирался из нашего дома. А нам еще поговорить нужно». Звонок смартфона, истошно заверещавшего в кармане Ильи, немного сбил его с патетического тона. Он отвлекся на крайне трудные и эмоциональные объяснения с матерью, забегал по коридору в крайнем волнении, торопливо излагая ей последние жуткие новости, а Хантеров, небрежно отряхнув руки, подошел к бывшей жене. «Маш, ты всерьез собираешься с ним оставаться? Тебя ведь его мамаша просто придушит». Ну, или Илюшеньку настрополит. Может, все-таки в Карелию. Если не хочешь, я туда даже заезжать не буду. Просто ты передохнешь. Нет, я не собираюсь с ним оставаться. Просто... Просто мне нужно все закончить. Самой. Понимаешь? Не прятать голову в песок и нырять в какое-то безопасное место типа Карелии. Я сама все это начала, мне и заканчивать. Я сейчас вспоминала, как приняла предложение Ильи. Мне казалось, это самое лучшее, спокойное и надежное, что я смогу спрятаться в этот брак как в нору и жить в ней без всякой опаски. Не вышло. Она горько усмехнулась. Я, конечно, дура редкая, Но два раза по одним и тем же граблем. не ходок. Кириллу очень хотелось спросить, а что она собирается делать потом. Но он сдержался, и так сегодня слишком много всего было. Не стоит давить. «Маша, мама в панике. Мы должны срочно ехать к ней!» Ворвался в комнату Илья. «Да пошла ты вон, погонь!» Заорал он на кошку, опрометчиво подвернувшуюся ему под ноги. Маша ловко подхватила заметавшуюся в ужасе Дашку, прижала ее к себе и с ледяным спокойствием погладила ее трехцветную шкурку. «Не смей пугать кошку, это во-первых. А во-вторых, я туда не поеду». «Маша, ты что? Там мама плачет, там Ленка в панике». Вот ты и давай, езжай, утешай, успокаивай, выводи из паники. Если ты забыл, позволь я тебе напомню, это меня чуть не убили твой брат и сестра, так что извини, но к ним в дом я больше не ходок. А кошка... кошка теперь у нас жить будет. Маша, у меня аллергия, ты же знаешь... Машинально пробормотал Илья, который всегда с усилием воспринимал новые обстоятельства и резкие перемены. Я помню, но думаю, что наша с тобой семейная жизнь вышла какой-то не очень удачной. По крайней мере, покушение со стороны твоего семейства и твою на это реакцию я воспринимаю именно так. Поэтому завтра... Я подаю на развод. Вещи твои соберу и оставлю у соседей. Они пенсионеры. Практически всегда дома, так что смогут тебе передать. И да, кстати, завтра же утром я пойду и напишу завещание. Так, на всякий случай. Ты передай это своей маме и Лене, ладно? И кому же ты все собираешься завещать? Илье отчаянно требовалось хотя бы немного времени для осмысления событий, но его-то как раз и не было, поэтому он и спросил, просто чтобы собраться с мыслями. Но ответ Маши напрочь выбил его из клеи. «Кириллу. Я не знаю, что будет завтра, но зато точно знаю, что он никогда не станет ожидать или приближать это наследство». Хантеров только хмыкнул. Возражать не стал, зато ловко подхватил опешившего Илью под локоть и очень настойчиво вывел его из дома, абсолютно не реагируя на протесты и попытки вырваться, вернуться к Маше, что-то ей сказать, заставить передумать. «Ты или идешь спокойно до своей машины, садишься в нее и в целости до сохранности валишь к матери». «Или вырываешься, потом летишь мордой в калитку, потом ею же в окно собственной тачки, а потом то, что останется, усядется за руль и опять же отправится к матери. Что выбираешь?» Прошипел ему на ухо невозможный тип, которого Илья десять лет от души презирал за то, что он упустил такую женщину, но теперь люто ненавидел». Илья очень хотел что-то ответить. Такое емкое, звучное, увесистое и значительное. Ударить побольнее хотя бы словесно. Но придумал что-то в этом роде, только выехав на шоссе. А ведь я даже не знаю, почему они развелись. Вдруг сообразил он. Маша никогда не рассказывала. Наверняка это было что-то из ряда вон выходящее. Впрочем, приехав к родителям и застав там форменное светопреставление, он напрочь позабыл о своих раздумьях, которыми старательно отвлекал себя от произошедшего ужаса. Мать билась в истерике, поминутно то собираясь бежать и силой добывать дочь и сына, то звонить глубокой ночью всем лучшим адвокатам, то впивалась мёртвой хваткой в мужа, тряся его, как грушу, с криками о том, что он завтра же должен выставить на продажу свой неприкосновенный фонд недвижимости, чтобы заплатить за лучшего в мире защитника, то замахивалась кулаками на Илью. Это ведь он привел в их семью проклятую бабу, из-за которой все и произошло. Под утро, когда она, наконец, уснула, Илья уже без сил полу лежал в кресле, И тут случилось самое удивительное. К нему пришла Лена. Илюшенька устал? Давай я тебя пледом укрою. Прекрасные глаза смотрели так сочувственно, так понимающе. Или кофе тебе сварить? Можно я с тобой рядышком посижу? Зря. Ой, зря Лену считали глупой. О, что-что! а здравого смысла ей было не занимать. Рассвет умыл темное небо, смахнул с него следы предутренних сумерек, уверенно вставало солнце. Еще бы! С его-то практикой. Лена уевалась вокруг Ильи, планируя срочно съехать вместе с детьми от свекров и воспользоваться ее разводной квартирой, которую так благородно отдал ей Илья. Илья, буквально ошалевший от всевозможных эмоций, пытался в них разобраться. Маша, добравшаяся до своей московской квартиры и потратившая всю оставшуюся ночь на сбор вещей Ильи, собиралась на прогулку с малышом, которого вместе с Дашкой забрала с дачи. А Хантерову ни свет ни заря позвонили с работы. «Кирилл Харитонович, ЧП. У нас на складах хищение. Да, Хабаровский филиал. Вы приедете? Тут сложная ситуация. Боюсь, без вас не разобраться».